Весна и война. Эти первые дни прилетевшей весны В небесах синева небывалая, А дуванчики с золотом обрамлены, Анимон словно капелька алая. И ласкает песок озорная волна, Волны чаек качают у пристани. Что же это с людьми? Не нужна тишина? Разрывается небо от выстрелов — Журавли улетают в родные края, кружат в небе беспечные странники. Я иду по тропе, но мне кажется, я поднимаюсь по тропу Титаника.